Глава 10. Святослав Волынский, граф древнего и влиятельного рода, откинулся в своем массивном кресле, обитом темно-зеленой кожей. На столе перед ним, мерцая экраном, лежал планшет. На нем слово в рамке старинного портрета застыло лицо Теодора Вавилонского. Молодой аристократ, стоя на фоне неприступных укреплений, призывал народ Лихценштейна к восстанию против князя Роберта Бабшильда. Уголки губ Святослава дробнули, растягиваясь в едва заметной улыбки.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 Через полчаса в кабинете Святослава собрались все ключевые фигуры рода Волынских, начальник Варди, глава службы безопасности, финансовый директор и, конечно же, отставной генерал Белов, командующий частной военной компанией Волынских, опытный и авторитетный военачальник, чье имя вызывало уважение даже у самых закоренелых скептиков. Господа, обратился к ним Святослав. Вы видели обращение Теодора Вавилонского? Все присутствующие кивнули.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 Мы берем под свой контроль всю восточную часть Вадуца. Наша задача – обеспечить безопасность жителей и защитить важные объекты больницы, родительские дома, школы, заводы. И самое главное – защитить мирных жителей. Есть ваше сиятельство. Ответили все присутствующее. Когда совещание закончилось, Волынский остался в кабинете один. Не зря мне не нравилась политика Бапшеля, подумал он. Слишком он мелочен, слишком жаден, слишком глуп. Он не видит дальше собственного носа, он не понимая, что его действия ведут к гибели княжества. Он заигрался, и теперь он поплатится за это. Князь Роберт Бабши, запертый в своем бетонном убежище, с бешенством смотрел на ноутбук, стоявший на столе. На экране Монетара мелькали кадры выступления Теодора Вавилонского, молодой каристократ, стоя на вершине только что возведенной крепости, призывал народ Лихтенштейна к восстанию. За его спиной развивался флаг рода Вавилонских. Бабший с отвращением отвернулся. Все шло не так. Его тщательно выстроенная маленькая, но личная империя подверглась краху. Еще недавно он был единоличным правителем Лихтенштейна, а теперь стал изгоем, загнанным в угол зверем. Новости от хуже другой сотрясали его и без того расшатанные нервы. Выступления авистократов и заявления о поддержке Вавилонского казались ему настоящим кошмаром. Он не успел.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 Мощные орудия, развернутые вдоль границ, начали свою роковую симфонию, посылая снаряд за снарядом в направлении княжества. Лихтенштейн вздрогнул от первых взрывов. В клана хватило городские кварталы, обрушив на них разрушительные вольно ударной силы. Жители, в врасплох, пытались спастись в укрытиях. Через час князь Роберт Бабшит выступил с обращением к народу Лихтенштейна. Он стоял перед камерами. Его лицо, обычно бледное и одутловатое, сейчас было наполнено пафосом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 «Жизнь, в которой не будет места ни в Лилоскому, ни войне, ни другим неприятностям». Я сидел в мастерской, окруженной тихим гулом работающих Горемов На большом экране телевизора, закрепленном на стене, мелькало лицо Алексея Сорокина, главы гильдии тенеборцев. Он, бледный после недавнего ранения, рассказывал о второжениях теней, о потерях и героических усилиях тенеборцев, о помощи, которую им оказала моя гвардия.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 в щитах фон Крюгера. Не так эффективно и убойно, как нефрит, но в качестве этой замены вполне сгодится. Рядом с верстаком расположилась звуковая кузница моей последней изобретения, использующая резонансные частоты для придания металлу невероятных свойств. С помощью особых звуковых волн я мог делать стал пластичной, как глина, а затем мгновенно закалять ее, создавая клинки с уникальной кристаллической структурой. Такое оружие было способно рассекать практически что угодно.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 Австрийские варвары, не унимаясь, продолжают свои провокации на границах. Они обстреливают наши города, убивают мирных жителей, разрушают нашу инфраструктуру. И все это лишь часть их коварного клана по захвату Лихтенштейна. В общем, я как глава княжества объявляю войну Австро-Венгерской республики. Я ошеломленно посмотрел на экран. Вопшил совсем с пятен.